Глава 3, 12 ноября 1916 года. Саутгемптон, Англия. Госпитальное судно Его Величества Британник. Стоя вот так на пристани, щурясь против яркого утреннего солнца, Энни легко представить мир без прошлого с одним лишь будущим. Перед ней вздымается величественный Британник, а позади него простирается открытое море. Теперь, оказавшись здесь, Энни ощущает прилив решимости и острой необходимости действовать. Она правильно поступила, что приехала. Всё путешествие из Морнингейта Энни чувствовала себя изможденной, беззащитной, изнуренной тем, что вокруг повсюду люди. Водители и владельцы гостиниц и полицейские, и чистильщики обуви, и уличные торговцы – Доктор Порт распорядился, чтобы перед дорогой сестры пару раз сводили ее в город, помогли приспособиться к толпам и шуму. Но с тех пор жизнь превратилась в мощный ревущий прибой, который в нее врезался. Поезд в Лондон, затем станция Ватерлова и пересадка на другой поезд в Саутгемптон, к Великому порту. Сперва все казалось почти невыносимым, и Энни приходилось сидеть в поезде с закрытыми глазами, прижимая к груди маленькую сумочку на ремешке, потому что она боялась ее потерять, боялась потерять саму себя. Страх был цепным псом, пугающим, жестким, всегда опасно близким, когда натягивал поводок, обнажая клыки. Когда Энни добралась до Лондона и покончила с первым этапом путешествия, она уже привыкла к постоянному движению под собой и давлению стольких тел. привыкла, что ее вновь окружают чужие голоса, запахи, взгляды, пусть они и по-прежнему казались ей пленкой паутины на коже. Пусть даже куда бы она ни смотрела, Эн не ожидала увидеть среди толпы знакомое лицо, будто бы замечала Марка, волну темных волос, красивые черты, понимающий взгляд. Пусть даже всякий раз, когда это был не он, а лишь незнакомец, В груди вновь вспыхивала старая боль. В «Морнингейте» Энни тоже частенько думала, что видела его среди пациентов или как он прогуливается по улочке за стенами лечебницы. Но теперь Энни знает, что это всего лишь разум играет с ней злую шутку. Марк погиб четыре года назад в ледяных черных водах Северной Атлантики. В Саутгемптоне ее вновь захлестывает суета вокруг. В какой-то мере Энни помнит это ощущение еще с первого раза, когда она только начала работать на Титанике. Тогда Энни оказалась в полнейшем смятении. Дитя, если не по возрасту, то по нраву, сбежавшая из Балентоя. Тогда ее как будто вела незримая рука, ангел-хранитель. Она нутром чуяла, на какой поезд сесть, какая улица приведет к штабу Уайт Line. Потерянный на вид девушки предлагали помощь незнакомые мужчины, и этот ангел-хранитель подсказывал, кто направит на верный путь, а кто попытается увести в глухую аллею. Недоверие и не интуиция. В их отсутствие ее направляло нечто иное. Человек в штабе White Star Line тоже хороший. У таких взгляд не осуждает, руки не касаются дольше необходимого. Он провожает Энни к судну, настояв, что должен понести ее сумку, от отчего Энни слегка колит стыд. Сумка-то слишком легкая. В ней всего-то несколько личных предметов. Выданная в Морнингейте расческа, несколько заколок и вещиц, доставшихся от обитателей лечебницы в обмен на услуги. И, конечно, брошь, куда более ценная, нежели остальное. Та, за которую Энни цепляется еще со времен «Титаника». Служащий, несомненно, думает, что она девушка совсем бедная, раз взяла так мало с собой. Энни не может объяснить, что у нее ничего и нет, кроме серой льняной пижамы Морнингейта, что платье, шляпку и туфли ей выбрали из кучи старой одежды, которую пожертвовали лечебница, что деньги на билеты и еду ей выдал доктор Давинпорт из собственного кармана. Теперь она играет в другую игру в исчезание. Влезть в одежду, предназначенную иной женщине, иного телосложения, иного времени. Передвигаться среди всех этих людей, будто Энни одна из них, даже зная глубоко внутри, что это не так, что она как-то отдельно, что она по-прежнему одинока. Пробираясь через доки, Энни возвращается в свой первый день на Титанике. Толпы, хаос... Повсюду тела, все будто направляются в разные стороны. Переулки забиты фургонами, которые в свою очередь завалены корабельным грузом и багажом. Экипажи для богатых пассажиров ползут в толпе, извозчики надрываются, сились перекричать шум, лошади нервно фыркают. Энни приподнимает юбку, чтобы не смотреть под ноги и не сводить глаз с мужчины из White Star Line. который то и дело исчезает из виду. А вот и он, произносит мужчина, когда они подходят к причалу и протягивает ей листок бумаги. Передайте старшему помощнику. Мужчина опускает сумку у ног Энни, потом уходит. Энни прижимает шляпу ладонью и задрав голову смотрит вверх, вверх, вверх. На четыре огромных трубы корабля, похожих на башни замка. «Британник», как две капли воды, похож на брата, «Титаник», если не считать покраски, отличающий госпитальное судно. При воспоминании о том, первом корабле, по телу Энни с головы до ног пробегают знакомые мурашки. Плавучий дворец во всех смыслах, парадная лестница — Прекрасно обставленные столовые, шикарные каюты. Энни, конечно, ярче всего помнит пассажиров первого класса в 12 каютах, которые обслуживала в качестве стюардессы. Они были богаты, некоторые знамениты. Особенно Энни запомнились американцы с их своеобразным акцентом и забавными манерами. Столь прямолинейные, напористые, вольные. Но затем Энни вспоминает, что многие уже мертвы. И одергивает себя. Нет, сейчас не время для скорби. не знает, что произойдет, если слишком долго оглядываться. Знает, как черные волны вновь сомкнутся над головой, и она утонет. Как горе и потерь и ужаса станет невыносимо много. Сейчас Энни нужно не потерять головы, найти первого помощника и заняться делами. У нее, в конце концов, еще есть цель. Где-то, где-то там, дитя, ребенок, Марка. не поднимается по трапу. Там все без исключения в униформе, причем серьезной. это не леврея White Star Line, к которой она привыкла. Мужчины, одеты в тускло оливковую шерсть, сестры в длинных синих юбках с накидками на плечах, чтобы не замерзнуть. Лица обраблены платками. Все заняты. Все сосредоточены на поручениях, на Энни никто не обращает внимания. Внутри все совсем иначе. Ей трудно представить, что этот корабль когда-то был как Титаник, так сильно он изменился, как женщина после родов, измученная, бледная, опустошенная. Внутри, как в любой больнице. Если не стоять рядом с иллюминатором или дверью, даже не поймешь, что ты на корабле. Все, что делала «Титаник» сверкающим и величественным, было отнято. Нет ни шезлонгов, ни карточных столов, ни хрустальных люстр, ни плетеных кресел. Кругом лишь антисептики и униформа. Ряды коек для пациентов, шкафы, заполненные бинтами и лекарствами. И везде суета. Сестры милосердия следят, как мужчин грузят на носилки. Санитары уходят с полными носилками к каретам скорой помощи, что дожидаются внизу на причале. Затем возвращаются с пустыми для следующей партии. Некоторые пациенты добираются на своих двоих. Руки на перевязи, головы замотаны, обычно в сопровождении сестры или санитара. Столько же суматохи, что и в день посадки на «Титаник». не помнит, какую давку устроили люди на трапе, И невольно делает глубокий вдох. Столько людей. Ее как будто захлестнула гигантская волна. Захлестнула и утянула вниз. Но это все не гости, а только выжившие. И у каждого в бинтах спрятана история. Раны, боли, видения со шрапнелью, взрывами и ужасами, которые Энни не способна и вообразить. Это полумертвые. И суетящийся персонал прибыл сюда, чтобы о них заботиться, либо вернуть их в наш мир, либо проводить в другой. Путешествие совсем иного рода. Впереди двое мужчин совещаются с еще одним, серьезным на вид, в накрахмаленной униформе, видимо, офицер. Энни приближается, протягивает бумагу. «Прошу прощения, я надеялась найти первого помощника. Не подскажете?» «Мне велели доложить ему о своем прибытии». Трио прерывается и смотрит на нее. Высокий оглядывает Энни с головы до ног неодобрительным взглядом школьного учителя. Затем выхватывает листок и быстро читает. «Здесь говорится, что вы новая штатная сестра милосердия, так? Мисс Хэбли, явились на службу?» «Да, верно». «За вас отвечает старшая сестра. Эппинг!» Передает он лист спутнику. Кудащавому парню с волосами цвета соломы. «Отведи мисс Хэбли к сестре Мэри, хорошо? Нельзя же ей блуждать по палубам, правда?» Она, словно в тумане, следует за Эппингом, а тот, взяв ее сумку, ведет Энни по переходам, знакомым и незнакомым одновременно. Он легко лавирует в потоке людей, постоянно оглядываясь через плечо на подопечную, и на его лице играет кривая улыбка, будто солнечный свет на воде. Мы прибыли всего несколько дней назад, поэтому все бурлит. Надо выписать более тысячи пациентов. Скоро снова в путь. Вы санитар? Не, я из радистов. Он протягивает руку. Чарли Эппинг. Его рука небольшая, но и не маленькая. Рукопожатие теплое, но формальное. Движение отточенное. Энни Хэбли. Представляется она, и ее голос мягок под напором прикосновения. «Могу я открыть вам тайну, мистер Эппинг? Я ничего не знаю о сестринском деле». Энни не понимает, почему об этом заговорила, но он светло улыбается, и это дарит ей ощущение безопасности. Или не безопасности, но хотя бы не невидимости. И это, в конце концов, не совсем так. Энни последние четыре года наблюдала за сестрами милосердия и знает, что они говорят и делают. Она чувствует, что может им подражать. Ей часто кажется, что так она и потратила свою жизнь, подражая чему-то. Она не уверена, на какой ответ надеялась, но Чарли просто пожимает плечами. Научит. Представит старшую сестру, она введет в курс. Втянетесь в мгновение ока. К этому времени он уже подвел Энни к парадной лестнице, которую, как она рада видеть, не сняли, и не заменили чем-то более сдержанным. Энни кажется забавным, что уже нет красивых бархатных обоев, под ногами не пружинит мягкие ковры, и мимо проносятся не дамы в дорогих шелках и мужчины в вечерних костюмах, но солдаты с сестрами милосердия, а все равно знакомо. «Я помню это», — произносит Энни, касаясь резных перил. Чарли бросает на нее скептический взгляд. «Бывали здесь? В записях ничего не сказано». Ее щеки заливает румянец. «Не на этом корабле. На Титанике. Полагаю, теперь вы сочтете меня очень невезучим человеком». «Ничуть! Теперь я вспомнил запись журнала. Вы должны знать мисс Вайли Джессоп». Она и уговорила меня приехать. Мы были хорошими подругами. Эппинг широко улыбается. «Она мне, как старшая сестра...» «Позвольте представить вас сестре Мэрик, а затем поищем Вайлет. Есть нечто в его щедрости, доброте, отчего Энни чувствует себя подавленно и грустно. Он жизнерадостен, он из другого мира, который куда более прост для него, чем ее мир для нее. Его пальцы скользят по краям сигареты, которую он вертит в руке, и все, о чем Энни может думать, — это легкость». Энни еще никогда ее не чувствовала. Она больше похожа на саму сигарету, прошедшую путь от руки к рту и к земле, высосанную досуха и забытую, Или она дым, летящий в воздух, исчезающий, как только губы вновь смыкаются. Как только они находят сестру Мэрик, становится ясно, что посмаковать воссоединение с Вайолет не выйдет. по крайней мере, пока. Женщина глядит на Энни сверху вниз, вздернув длинный нос. «Благодарю Эппинг, что привели ее ко мне, но на этом все. Уверена, вы нужны в другом месте». Она явно не хочет, чтобы он задерживался здесь, в ее владениях. И потому Чарли касается кепки, прощаясь с ними обеими, и оставляет Энни рядом с этой внушительной женщиной. Она поворачивается к Энни, вновь присматривается. Сестра Мэрик высокая, крепкая, с таким обширным бюстом, что верх передника натягивается. «Все по порядку. Раздобудем вам форму и устроим в каюте. Затем начнется дежурство». «Мэм?» Энни едва стоит на ногах, полуживая от усталости. Она проснулась в шесть утра, чтобы собраться и успеть на поезд. Сестра бросает на нее испепеляющий взгляд. «Вы явились к нам без опыта ухода за больными, мисс Хэбли. В считанные дни мы окажемся в зоне военных действий и начнем принимать новых пациентов. Вам предстоит многому научиться, и нельзя терять ни минуты». Мэрик подзывает еще одну сестру, молодую, с добрыми глазами. «Найди ей койку, и пусть переоденется, как положено. Потом пусть возвращается сюда, ко мне». Молодую медсестру зовут Хейзел. Это девушка из Лондона, чей возлюбленный сражается на континенте. Она уже была в одном рейсе британника и весело болтает, провожая Энни к интенданту за униформой, а затем в каюты экипажа на нижних палубах. «Работы по горло, но наше дело того стоит», — говорит Хейзел у двери, пока Энни переодевается. А сестра Мэрик не такая уж противная, когда узнаешь ее получше. Но советую, конечно, с ней не ссориться. Энни всем сердцем желает прилечь на койку и немного отдохнуть от суеты и шума, но послушно следует за Хейзл обратно к палатам. На несколько часов она становится тенью, Хейзел. Молодая сестра Милосердия показывает Энни, где находятся бинты и лекарства, где найти одеяло для замерзших и воду для тех, кого мучает жажда. Раненые ждут, когда их заберут с корабля, Им не терпится, но карет скорой помощи не так много. Они снова и снова останавливают пару медсестер и требуют, чтобы их отпустили. «Дождитесь клерка с документами о выписке. Вы же военный, так что все должно быть чинчином, чином говорит Хейзел мужчине, который угрожает самостоятельно уйти с корабля. «Иначе вас посчитают самоволкой и отправят за вами полицию». Энни быстро понимает, что самая важная ее работа Слушать, когда они хотят поговорить. Поначалу ей не просто смотреть на раненых, она впервые видит настолько пострадавших людей, некоторые вовсе гротескно обезображены. Есть люди вообще бесконечностей или у которых снесло половину лица: те, кто борется за каждый вздох с поврежденными газом легкими, и те, кто знает, что долго не проживет. Те, кто тихо, безостановочно бормочут сами себе, Ну, таких Энни уже встречала в Мордингейте, поэтому они беспокоят ее не так сильно. И после нескольких часов выслушивания, пока Энни меняет повязки, поправляет постели, приносит воду и опорожняет утки, она боится их уже меньше. Работа на удивление приносит ей удовольствие. Приятно в кои-то веки оказаться на другой стороне, на той, которая помогает, а не принимает помощь. Мужчины, которых она встретила, обескуражены и напуганы, не зная, что их ждет. Они ранены и в большинстве случаев навсегда останутся калеками. Их будущее внезапно оказывается под вопросом. Смогут ли они когда-нибудь снова работать или лягут на плечи семей постоянным бременем? Будут ли близкие их по-прежнему любить? Некоторые рассказывают Энни о своих семьях дома и, редкие счастливцы, о женщинах, которые их ждут. Ей не хочется сказать грустным, ты думаешь, ты все потерял, но тебе повезло куда больше, чем ты считаешь. Ты ведь здесь, не так ли? На этом величественном корабле. Ей интересно, что бы сказали эти мужчины, узная они, что считанные дни назад она сама была пациенткой. Может, это их подбодрило бы, но она боится, что нет. Боится, что ее осудят, что станут ее страшиться, как персонал в Морнингейте. Она близка к тому, чтобы рассказать об этом мужчине с большими печальными глазами. Он лежит на койке, уставившись в потолок. Он не так молод, как многие пехотинцы. Ему, наверное, слегка за тридцать. Он потирает бедро чуть выше того места, где теперь кончается его нога. «Как я буду работать, когда вернусь домой?» Я не могу стать моей Мэйзи-абузой, обузой, говорит он. Энни знает, что ее работа — заменять его жену. Это ее волнует меньше всего, — отвечает Энни, взбивая ему подушку. Она будет благодарна, что вы живы и вернулись к ней. Вот увидите. Мужчина нервно разминает ногу. Вы не знаете мою Мэйзи. Но я ведь женщина, верно? И я знаю, что женщина чувствует. И говорю вам, ваша жена хочет только, чтобы вы вернулись домой. В груди просыпается знакомая глухая боль. Энни хочется, чтобы на всем белом свете нашелся кто-то, испытывающий такие чувства к ней. После четырех часов, проведенных в палате, Энни не скажет наверняка, что не последовало бы за тем нетерпеливым молодым солдатам вниз по трапу, будь у нее такая возможность». Она находит стул в углу и садится спиной к толпе, прижимая к колбу стакан с водой. Ноги пульсируют, мир кружится. Она как раз собирается встать на ноги, уверенная, что вскрикнет от боли, как вдруг к ней подбегает Хейзел. «Давай скорее, ты нужна!» — дергает она Энни за рукав. Энни видит, что дело плохо еще на входе. Волнение посреди моря кроватей. Мужчина корчится и кричит, отбиваясь от санитара, который пытается его удержать. Даже с другого конца палаты Энни замечает повсюду кровь. «Алое море». На мгновение она отшатывается, чувствуя тошноту. «Помоги Джеральду!» – слегка подталкивает ее Хейзел. «Я найду врача». Лишь у его постели не понимает, что стряслось. Мужчина пытался покончить с собой. Он сорвал повязку со свежей ампутацией, распорол швы. И, кажется, перерезал горло неровной линией, хотя Энни не очень понимает, как он умудрился. Она смотрит на него, слишком ошеломленная, чтобы реагировать. Джеральд, санитар, пропитанный кровью этого человека, прижимает его к матрасу, но больше ничего не может сделать. Он бросает на Энни через плечо взгляд выпученных глаз. «Ну и...» «Попробуй остановить кровь! Бегом!» Потеря крови серьезная. Мужчина под весом Джеральда уже постепенно теряет сознание. Кровь проступает сквозь повязки. Краснеет, чернеет по краям. Энни не знает, что делать. Мечется и через миг вдруг замечает на полу чулки пациента. И начинает двигаться почти без раздумий. Подхватывает один и затягивает вокруг бедра пациента словно жгут. Так туго, как только может. Второй на шею, но так, чтобы не перекрыть дыхание. Энни разрывает простыню на полосы и обматывает ими его горло, словно мумию. Вот и все, что она успевает, прежде чем мужчина обмикает. И Джеральд, наконец, бросается к шкафу за нормальным жгутом и бинтами. Энни склоняется над лежащим без сознания мужчиной, продолжая удерживать жгуты, пока не вернется Джеральд. И только теперь она понимает, что узнает лицо этого пациента. Она разговаривала с ним совсем недавно. Тот самый, с печальными глазами. Его жену зовут Мэйзи. До войны он был кровельщиком. И как теперь сможет работать с одной-то ногой? Так по лестницам не покарабкаешься. Что ему делать? Он сказал, что уже слишком стар для поисков новой профессии. Хейзл возвращается с доктором. Оба они на миллисекунду искоса смотрят на Энни в окровавленной одежде и бросаются к пациенту. Доктор выкрикивает приказы Хейзел и санитару. Вокруг словно крушение поезда. Энни выползла из-под обломков. Ее момент ушел, и она способна лишь оцепенела отойти в сторонку. Это все ее вина. Что-то упустила, когда говорила с ним. Энни не может не чувствовать, что должна была догадаться о его задумке лишить себя жизни. Должна была ощутить, как желание жить ускользает от него, словно нечто телесное, как перемена давления воздуха. Каким-то чудом в коридоре Энни, безумно покачивающуюся, находит Вайле Джессоп. «Нельзя вот так стоять на виду, вся в крови», — заявляет она так же бодро и деловито, как на «Титанике», Как будто все это время они так и трудились бок о бок, а не расставались. Вайлет берет ее под руку, и Энни, слабая и подавленная, почти не сопротивляется. После ряда проб и ошибок Энни никак не может вспомнить дорогу к себе, несмотря на то, что план палубы здесь точно такой же, как на «Титанике». Они находят нужную каюту. Вайлет устраивается на койке, пока Энни оттирает руки и лицо и переодевается обратно в сброшенное платье. Мне так жаль, что это случилось с тобой, и так скоро, произносит Вайлет, встряхивая густые волосы Энни, словно может разом стряхнуть и тяжесть этого дня. Она берет щетку, принимается расчесывать Энни. Та сидит на табуретке будто школьница, онемевшая. Хотела бы я сказать, что так случается не всегда, Но вообще-то тут бывает нелегко. По словам врачей, они еще не видели ранений хуже. Это душераздирающе, то, что творится с этими беднягами. Я говорила с ним час назад. Не вини себя. Вайолет начинает закалывать густые пряди наверх. Если кто и виноват, так это сестра Мэрик. Нельзя было так давить на тебя в первый же день. Давай-ка раздобудем тебе покушать. Ты вообще сегодня что-нибудь ела, а потом в постель и спать». После ужина Вайлет уходит. Начинается ее смена, поэтому Энни отправляется побродить, подышать свежим воздухом, прежде чем лечь спать. Она смотрит на воду, как то непрестанно поднимается и опускается. Энни подставляет лицо ветру и вспоминает, каково это быть в море. Все время двигаться вперед к чему-то невидимому, снова к берегу или всего лишь к представлению о нем. «И кого же я вижу? Ну что, расскажи, как первый день?» Рядом с ней у перил вдруг оказывается Чарли Эппинг с самокруткой в зубах. Ветер приносит дым Энни в лицо. «Все немного. Чересчур. Ей трудно смотреть ему в глаза. Поначалу всегда тяжело. «Все наладится!» Чарли снова затягивается. «Ты крепкая девчонка. Выживешь? Откуда мне знать?» потому что ты выбралась с Титаника. Не расскажешь, как все было? Вайолет не любит распространяться. А не испугаешься? Над их головами пролетает струйка дыма. Не, Считаю, раз там кто-то выжил, значит, в что с этим стариной мы тоже выкарабкаемся. Что она помнит о своем пребывании на Титанике? Нужно лишь закрыть глаза, и все возвращается. Коридоры, суета. Шум, страхи, шепотки, секреты, скрытое желание. Удары волн борта так далеко внизу, что их пена казалась игрой света, а не смертельным холодом, которым была на самом деле. Падение, крики, темнота ночи и маленькие спасательные ракеты, тщетно подпрыгивавшие, пока одна за другой не погасли. Энни выбирает безопасные воспоминания, такое, чтобы не напугать. Я в основном помню, какой холодной была вода. Она машинально потирает плечи, будто может стереть себя этот призрачный холод. Вайлет говорила, ты прыгнула спасать ребенка. Энни чувствует глухой удар в затылок, словно молотком околокол колокол. Да, точно, да. Как она могла забыть? Тогда вы героиня, мисс Хэбли, со смехом произносит Чарли. И все же при этом воспоминании она ощущает только холод и пустоту, а вовсе не героизм. И совершенно не помнит, что было потом. Она снова смотрит через перила на волны, бьющиеся о борт корабля. Темная серовато-зеленая вода, оборчатые белые гребни. Ветер дразнит выбившиеся пряди волос, бросая их в глаза — И она вновь чувствует вокруг себя воду, обволакивающую, зовущую некую силу, которую она познала так близко, но не могла дать ей название. Некий голос, зовущий домой.